Глава 10. Кислев. Поланкин Танкуолья торопливо следовал на север по огромным туннелям подземного пути. Этот участок великого пути, что лежал под основанием гор края мира, был почти полностью пуст. В обычное время т а н к у о л ь бы нервничал, путешествуя по этим опасным коридорам со столь малым числом телохранителей. Он легко мог подвергнуться нападению орков, гоблинов или военных отрядов гномов, пытающихся отвоевать какую-либо часть своих древних владений. Однако в этот момент серый провидец был слишком разъярен, чтобы нервничать. В отчаянии он жевал свой хвост. От своего прислужника Ларка он знал, что воздушный корабль отбыл из Мидденхейма и направился на северо-восток. Хныкающий негодяй умудрился сообщить, что прежде чем снова совершить посадку, они пролетели над водой. А местность под ними все это время выглядела пустой и унылой. К счастью, Тонкооль был путешественником с внушительными познаниями, и он определил, что местом назначения воздушного корабля может быть только страна, известная людям как Кислев. Он понятия не имел, что могло понадобиться глупым гномам в этом варварском месте. Возможно, они слышали слухи о золоте или древних сокровищах. Несмотря на то, что раз у гномов Тенкуоль углубленно не изучал, он достаточно знал о них, чтобы сделать подобное предположение об их наиболее вероятной цели. К несчастью, серый провидец понятия не имел, куда их может в конечном счете занести, а также сознавал, что воздушный корабль перемещается гораздо дальше и быстрее, чем Тенкуоль при нормальных обстоятельствах способен его преследовать. Танкуоль уже почти склонился к тому, чтобы приказать Ларку найти какие-нибудь способы произвести саботаж на воздушном корабле, дабы дать ему время догнать их. Помешало лишь одно обстоятельство: значительный опыт серого провидца подсказывал, что прислужник-диот и вроде Ларка сделает что-нибудь н е п р а в и л ь н о и либо убьется сам, либо уничтожит воздушный корабль, которым столь сильно стремился завладеть Танкуоль. Нет, отдать подобный приказ крайнее средство. И Танкуоль решил, что испробует его, когда действительно придёт в о т ч а я н и е Перед этим ему следует использовать любые другие имеющиеся возможности. Танкуоль прикинул возможные варианты. Вероятно, ему следует связаться с предводителями клана Творцов. Их могучая крепость адская яма, расположенная в северном Кислеве, была ближайшим оплотом с к а в и н о в на вероятном маршруте воздушного корабля. Для кого-либо менее рассудительного, чем т а н к у о л ь этот план мог показаться мудрым. Даже могущественный, каковым он вне сомнения является серый провидец, был вынужден признать, что собственноручный захват воздушного корабля, вероятнее всего, ему не по зубам. Потребуется помощь, даже если это означает, что нужно идти поджав хвост к мастерам-погонщикам клана Творцов. Но у него также возникла мысль, что не мудро будет посвящать тех во все детали его плана. Так как они могут попытаться захватить воздушный корабль самостоятельно, без его руководства неумелые дурни, каковыми они являются, несомненно потерпят неудачу. Нет, решил он, лучшее, что он может сделать, бежать на север как можно быстрее и надеяться, что произойдет нечто, что задержит гномов до его прибытия. Танколь в ы с у н у л с я из окна паланкина и п р о ч е р и к а л н о с и л ь щ и к о м чтобы удвоили свои усилия. Опасаясь праведного гнева своего хозяина, те побежали еще быстрее, с т е н а я под весом своей н о ш и и всего магического оборудования серого провидца. Феликс всегда думал, что Кислев — страна льда и снега, где зима никогда не заканчивается, а население ходит постоянно закутанным в шкуры. Земля под воздушным кораблем чрезвычайно отличалась от подобного предположения. Она представляла собой равнины, поросшие высокой травой, чередующиеся с густыми сосновыми лесами. Минутное размышление подсказало ему, что так и должно быть, ведь Кислив страна знаменитая своими наездниками на лошадях, чего довольно сложно было бы достичь, если бы те жили среди бесконечных снежных сугробов. Феликс должен был признать, помимо прочего, что солнце сияло ярче, чем в это же время в империи. к и с л е в и ц с к о е лето, хоть и короткое, но жаркое. Феликс прикидывал, является ли частью плана Борока отправиться на север, прежде чем штормовые зимние ветры смогут угрожать продвижению воздушного корабля. Феликс бы не удивился, обнаружив, что так и есть. н а х о д ч и в о с т ь и мастерство, с которыми была спланирована экспедиция, р а з и т е л ь н о отличали ее от его странствий с г о т р а к о м по воле случая. Во время своих путешествий о н и когда вздумается, просто снимались с места, что в любом случае происходило случае с и м п о и сдержаться. Подобное явно не относилось к типичному поведению гномов, однако едва ли беспокоило Готрека. Феликс заметил, как стадо оленей, напуганное протянувшейся тенью воздушного корабля, принялось скакать прочь. Охотники привстали с корточек и прикрыли глаза, уставившись на чудо, пролетающее судно. Один из них, более смелый или менее напуганный, чем остальные, метнул свое копье, но оно пролетело далеко под судном и упало, отметив м е с т о своего падения к о л ы х а н и е м высокой травы. Имелись достаточные основания лететь ниже уровня облаков. Из каждого иллюминатора и через большие окна командной палубы выглядывали наблюдатели. Они были недалеко от места назначения, и всем было приказано в ы с м а т р и в а т ь большую усадьбу отца Ульрики. Штурманское искусство м а к а й с о н а довело их до местности. Теперь гномы поделили поверхность земли на участки, выискивая конкретную точку, где сделают конечную посадку перед отправлением в пустоши хаоса. Пока им удалось заметить редких охотников и отдаленную деревню, над которой лениво курился дым из отверстий в покрытых дерном крышах крестьянских бревенчатых изб. Появление корабля заставило жителей деревни бросить сбор урожая и бежать на сбор внутри стен деревни. Они несомненно посчитали воздушный корабль неким новым проявлением хаоса, прибывшим потревожить их земли. Феликс все еще удивлялся, насколько быстро они совершили перелет. На путешествие, которое заняло бы месяцы по суше, им потребовалось всего несколько дней, и большую часть этого времени они провели в розысках усадьбы боярина в этом травяном море. Несомненно, гномья инженерия наиболее мощная форма магии. Там услышал он крик Ульрики и, повернувшись, увидел, как она указывает на что-то вдалеке. Оно находилось в тени удаленной цепи темных и угрожающих гор. Феликс обнаружил, что у Ульрики должно быть острое зрение. Все, что мог разглядеть он, неясное дымчатое пятно. Руки м а к а й с о н а повернули штурвалы, но корабль развернулся в направлении, указанном женщиной. Гном двинул рычаг высоты, и судно быстро пошло вниз, заставив стайки испуганных птиц выпорхнуть из высокой травы. Пока горы приближались, Феликс удерживал взгляд в направлении, указанном Ульрикой. Медленно в поле зрения оказалось большое длинное здание. К его удивлению, внутри массивных стен усадьбы подле дома находилась высокая башня, уменьшенная деревянная версия стальной махины, что возвышалась над одинокой башней. Значит, это и есть то место, где они сойдут на землю. Оно вполне может оказаться последним обиталищем людей, которые Феликс когда-либо увидит. Отец Ульрики был огромен, как медведь, на голову выше Феликса. У него была длинная и седая борода, но голова была выбрита за исключением единственного чуба. У него были такие же потрясающие голубые глаза, как у его дочери, а зубы были желтыми. Тело облегала толстая кожаная рубаха. Нижнюю часть тела закрывали грубые матерчатые штаны, за исключением тех мест, где ноги закрывали высокие сапоги для верховой езды. На толстом кожаном ремне были подвешены короткие и длинные мечи. Множество амулетов побрякивало на железных цепях вокруг его шеи. Он быстрым шагом проследовал к подножию башни, где ожидали гномы. Позади него в ритуальном приветствии п о д н и м а л о свое оружие ш и р е н г а бойцов. Мужчина склонился над Ульрикой, прижал ее к своей могучей груди, затем поднял с ног и закружил вокруг, как малого ребенка. Добро пожаловать домой, любимая дочурка! закричал он. Славно оказаться дома, отец. А теперь опусти меня и поприветствуй наших гостей. Пожилой мужчина резко рассмеялся и затопал туда, где в ожидании стоял экипаж корабля. Он остановился, едва не заключив гномов в объятия. Вместо этого он низко поклонился в гномье манере, продемонстрировав обширную талию и удивительную гибкость для своего возраста. Борек Вилобородый, рад тебя видеть. Заверяю, ты найдешь все, что запрашивал. Я уверен в этом, произнес старый гном, кланяясь почти столь же низко. Готрик г у р н и с о н добро пожаловать. Прошло много времени с тех пор, как ты п о ч т и л мой дом своим посещением. Я рад видеть, что тот топор все еще при тебе. Я рад вернуться, Иван Петрович с т р а г о в произнес Готрик своим наименее угрюмым тоном. Феликс предположил, что истребитель почти рад свиданию с кислевитом. А это кто же? Снорри Носокус. Я должен проследить, чтобы на твоем столе поставили ведро водки. Добро пожаловать. Снорри думает, что это хорошая мысль. Один за другим все гномы поздоровались и были представлены. Затем Ульрика подвела своего отца туда, где стояли ожидали Феликс и волшебники. И отец это Феликс Ягер из Альтдорфа. Рад знакомству с вами, сказал Феликс, протягивая руку. Страгов проигнорировал ее, склонился к Феликсу, приветственно сжал его в объятиях, а затем расцеловал в щеки. Добро, добро пожаловать! Зарал он в ухо Феликсу достаточно громко, чтобы оглушить. Прежде чем Феликс смог ответить, его оставили. и с т а р и к проделал то же самое со Шрейбером. Благодарю вас за столь восторженное приветствие, Сударь, произнес волшебник, когда смог восстановить дыхание. Феликс переглянулся с Ульрикой, затем с удивлением уставился на шеренгу воинов, которые выстроились вдоль дороги к дому. Иван Строгов, возможно, выглядел и вел себя как варвар, но не было сомнений в том, что на собственной земле он могущественный военачальник. В качестве почетного караула выступала сотня всадников. У всех были обветренные лица и холодный взгляд, и похоже, что они умели обращаться с тем хорошо заточенным оружием, которое демонстрировали гномам. По словам у л ь р и к и здесь было еще девять сотен неистовых всадников, которые поклялись в верности ее отцу. Боярин по г р а н и ь е явно важная должность. Феликс предположил, что так и должно быть, раз уж тот командует первой линией обороны от полчищ хаоса. А теперь мы поедим, загрохотал Страгов, и выпьем. За стенами усадьбы были установлены огромные столы. Мелкие должностные лица со всех окрестностей были приглашены на банкет, подивиться на гномий воздушный корабль. В огромных очагах на вертелах были зажарены олени. Блюда были завалены грубым черным хлебом и сыром. Огромные бутыли с обжигающим спиртным, которое Снорри опознал как водку, были установлены подле каждого блюда. Как и было обещано, подле Снорри поставили ведро этого п о й л а Феликс последовал примеру местных и осушил свою рюмку одним быстрым глотком. У него возникло ощущение, что он проглотил расплавленный металл. Похоже, пары чего-то кислотного обожгли внутренности его г о р т а н и и вышли через ноздри, в ы з в а в слезы на глазах. По ощущениям он должно быть вдохнул огонь, и единственное, что оставалось, сдерживаться и не выплеснуть все обратно. Феликс предполагал, что подобное поведение вряд ли будет здесь уместно. Он был рад, что сдержался, потому как обнаружил, что все наблюдают, как он воспримет свою первую пробу спирта. Ты пьешь, как подобает настоящему крылатому гусару, проревел Страгов, и за всеми столами застучали своими стаканами по столам в знак согласия. Хозяин дома потребовал, чтобы все наполнили свои стаканы, а затем прокричал: «За Феликса Ягера, который прибыл из страны наших союзников, Империи!». Разумеется, Феликсу ничего не оставалось, как предложить ответный тост за древнюю дружбу между его народом и народом Кислева. Вскоре п р и с о е д и н и л и с ь гномы. Феликс отметил, что по желудку разлилась приятная теплота и немного о н е м е л и его пальцы. Водку стало пить легче, осушив больше рюмок, он перестал ощущать чувство, что т а обжигает его г о р т а н ь Поглощались горы продовольствия. Тост следовал за тостом. До темноты произносились длинные речи о дружбе и гостеприимстве. Где-то по ходу вечера Феликс утратил последовательность событий. Его голова кружилась от водки, и он был лишь смутно обеспокоен тем, что слишком много ест, слишком много пьет и подпевает песням слов, которых не знает. В какой-то момент вечера он был уверен, что танцевал с Ульрикой, причем ту влек на танец Шрейбер, а затем в какой-то момент после этого его тошнило за конюшнями. Потом он уже ничего не помнил, и большая часть воспоминаний была утрачена по вине водки и гостеприимства кислевитов. Всю свою оставшуюся жизнь Феликс был не совсем уверен, с кем разговаривал, что говорил и как попал в комнату, что о т в е л и для него. Однако впоследствии он был всегда рад тому, как поступил в тот день. На следующий день Феликс проснулся с ощущением, что лошадь легнула его в голову. Возможно, так оно и было, подумал он, обследовав голову на предмет синяков и ничего не заметив. Он осмотрел помещение и увидел, что полом была утрамбованная земля. Матрас был набит соломой, и кто-то набросил на него толстое лоскутное одеяло. Ночью он обслюнявил свою подушку, и мокрое пятно указывало, где располагалась его голова. По крайней мере, Феликс надеялся, что подушка всего лишь обслюнявлена. Он поднялся на ноги и пытался припомнить, действительно ли в какой-то момент прошлого вечера он вызвал с н о р р и н а Сокуса на борцовский поединок. Его воспоминания на этот счет были смутными. Возможно, это ему всего лишь приснилось. Ощущений в перекрученных конечностях было достаточно, чтобы предположить, что Феликс участвовал в подобном дурацком занятии. Возможно, так и было. Самое неприятное в по-настоящему крутой пьяной п и р у ш к и никогда точно не помнишь, о чем говорил, кого мог оскорбить, кого вызывал на дурацкие поединки. Ты попросту совершаешь безумные поступки. В этот миг Феликс раздумывал: правда ли то, что алкоголь — это дар темных богов хаоса, предназначенный делать людей безумными, как заявляют некоторые из культов в империи, проповедующие умеренность в потреблении горячительных напитков? Хотя сейчас подобное его не беспокоило. Феликс просто полагал, что никогда снова даже не п р и т р о н е т с я к выпивке. Раздался стук в дверь. Феликс распахнул ее и прикрыл глаза от неприятного дневного света. п о р а з и т е л ь н о сказала Ульрика вместо приветствия. Ты на ногах? Не думала, что такое возможно после того количества водки, что ты проглотил прошлой ночью. Столь впечатляюще. Все были под впечатлением. В особенности от того, как ты карабкался на башню воздушного корабля, пока декламировал одну из своих поэм. Что я сделал? Я всего лишь шучу. Ты только лишь вскарабкался на башню. Большинство считало, что ты свалишься и сломаешь себе шею, но нет. Я действительно забрался на башню. Разумеется. Ты что не помнишь? Ты поспорил с я Снорри Насокусом на золотой, что сможешь. В какой-то момент ты собирался проделать это с завязанными глазами, но с н о р р и решил, что это будет нечестное преимущество, потому как не имея возможности видеть землю, ты будешь не столь напуган. Это случилось как раз после того, как ты проиграл серебряную монету, борясь с ним на руках. Феликс застонал. Что я сделал еще? Когда мы танцевали, ты сообщил мне, что я самая прекрасная женщина из тех, кого ты когда-либо видел. Что? О, прости меня. За что? Ты был заправским л ь с т и ц о м Феликс почувствовал, что краснеет. Одно дело листить приветной женщине, и совсем другое не помнить о том, как это произошло. Что-нибудь еще? Для одной ночи этого недостаточно, улыбнулась она. Полагаю, вполне. Тогда ты готов прокатиться верхом? А? Ты говорил мне, что ты искусный всадник и согласился этим утром прокатиться со мной верхом. Я покажу тебе окрестности поместья. Прошлой ночью ты воспринял это весьма в о о д у ш е в л е н н о Феликс представил себя пьяным и разговаривающим с невероятно привлекательной женщиной. Он предположил, что если бы она предложила показать ему свинарники своего отца, то в том состоянии алкогольного опьянения он встретил бы подобное предложение с энтузиазмом, заслуживающим доверия. В действительности он проявил бы по этому поводу воодушевление в любом состоянии, кроме т е п е р е ш н е г о с п о х м е л ь я даже вид у л ь р и к и м а г д о в о й представлялся менее восхитительным в сравнении с перспективой завалиться на боковую. С нетерпением жду увидеть тебя на спине лошади. Это должно быть впечатляющее зрелище. Должно быть я приувеличил свои способности наездника. Ты умеешь ездить верхом? Mm, да. Прошлой ночью ты утверждал мне, что сможешь скакать верхом столь же хорошо, как любой кислевид. Феликс снова застонал. Какой демон овладел его языком, пока он был под воздействием водки? Что еще он сказал? И зачем он так напился? Готов ехать? Феликс кивнул. Просто дай мне сначала умыться. Широким шагом он вышел во внутренний двор. Снорренасоку с на сокус лежал, навалившись на стол, с ведром на голове. г о т р е к храпел, лежа в дымящихся останках одного из костров, расслабленно сжимая в руках свой топор. Феликс прошел к водяному насосу, подставил под него голову и начал работать рычагом. Холодные струи вызвали дрожь по позвоночнику. Он запыхтел и выдохнул, продолжая качать, надеясь о т о гнать похмелье причинением себе значительной боли. Действительно ли он все это говорил, или Ульрика Магдова подшучивает над ним? Феликс полагал, что весьма легко поверить в то, что он сказал ей о том, как она прекрасна. Он думал об этом достаточно часто за последние несколько дней. Феликс знал, что будучи основательно пьян, имеет склонность к излишней болтливости. С другой стороны, казалось едва ли возможным, что он залез на п р и ч а л ь н у ю мачту воздушного корабля, раз был настолько пьян, что такого не припоминает. Это было бы безумно неосторожным деянием. Нет, решил он, подобное попросту невозможно. Ульрика шутит. Снорри поднял голову из ведра. Затуманенным взором он посмотрел на Феликса. Что касается того золотого, что Снорри тебе задолжал? Да. Тревожно спросил Феликс. Снорри заплатит тебе, когда мы вернемся из пустыши х а о с а Это выглядит разумно, произнес Феликс и поспешил в сторону конюшен. Феликс откинулся назад в седле и поворачивал головой, чтобы снять оцепенение в шее. Он смотрел вниз с вершины возвышенности, туда, где небольшие ручьи прорезали обширную равнину. Местность внизу почему-то оказалась болотистой, и яркие птички с н о в а л и туда-сюда в кмышах. а Феликс полагал, что заметил нескольких лягушек, прыгнувших в воду. Стрекозы проносились мимо его лица, как и другие крупные насекомые, которых он не распознал. Некоторые из них имели яркие цветные панцири с металлическим отливом, гораздо более впечатляющие, чем у любых насекомых когда-либо им виденных. Возможно ли, что это некоторым образом следствие близости пустошей? Раздумывал он. Феликс бросил взгляд на свою попутчицу и улыбнулся, радуясь, что в конце концов оказался здесь. Сперва верховая езда воспринималась как особая изощренная форма пытки. Движение лошади вызывало спазмы протеста во слабленном желудке Феликса. Он проклинал женщину, ее скакуна, свежий воздух и яркое солнце, приблизительно в таком порядке. Но в конце концов физические упражнения и солнечный свет в о з ы м е л и над ним действие и загнали его похмелье в смутные тайные убежища внутри его черепа. Он обнаружил, что начинает интересоваться пейзажем и даже наслаждаться ощущением скорости, ветра на лице и солнечных лучей на коже. Женщина скакала легко, словно родилась в седле. Ульрика была к и с л о в и ц к о й а р и с т о к р а т к о й и это подразумевало, что она начала ездить верхом с тех пор, как научилась ходить. Она не сказала ни слова с момента, как они отправились, с видимым спокойствием несясь вскачь по д необъятным чистым небом. Затем они достигли этого небольшого холмика и по молчаливому согласию остановились. Вдали за ручьем темные горы, угрожающе надвигались на горизонте. Их огромный массив казался высеченным из обнажившихся костей земли. Горы выглядели более пустынными, чем любое другое из посещенных им мест. Снег не покрывал их суровые вершины, но там был намек на что-то другое, вроде маслянистой пленки, цвета которой менялись и переливались в свете солнца. Горы навевали зловещую, угрожающую атмосферу, указывающую на то обстоятельство, что за ними лежат окраины пустошей хаоса. Что это за перевал? – спросил Феликс, указывая на север, на огромный пролом, выглядящий, словно вырубленный неким гигантским топором в горной цепи. Это перевал Черной Крови, тихо сказала Ульрика. Один из главных путей в пустоши и причина, по которой царица разместила здесь нашу с т о р о ж е в у ю заставу. Часто ли проходят этим перевалом темные силы? Невозможно предугадать, никогда они придут, н и даже какими они будут. Иногда это огромные всадники в пластинчатой броне, иногда это зверолюды с головами животных и вооружением людей. А иногда другие искаженные и деформированные создания, что еще хуже, тут не прослеживается ни закономерности, ни смысла. Не имеет значения лето ли в разгаре или глубокая зима. Они могут прийти в любое время. Я никогда не мог понять, как именно действует хаос. Возможно, об этом тебе стоит поговорить с господином Шрейбером. Возможно, но я сомневаюсь, что даже теории Макса могут это объяснить. Лучше просто держать дозорных у сигнальных огней. Оружие наточенным и быть готовыми к сражению в любой момент. Сигнальные огни? Угу. Имеется система сигнальных огней, протянувшихся от перевала. Когда они зажигаются, все жители узнают, что нужно бежать в с в о и д е р е в н и и закрывать ворота, а все гусары понимают, что пора собираться у дома моего отца. Дым днем, огонь ночью, прошептал Феликс. Да. Ты живешь в пугающей стране Ульрика. Да, но она также и прекрасна, не так ли? Феликс поглядел на нее и на землю вокруг, кивая своей головой. Он заметил, что зрачки ее глаз расширились, а губы немного приоткрылись. Ульрика легко склонилась в его сторону. Феликс вполне понял намек. Так и есть, как и ты. Он наклонился в ее сторону, их руки встретились и пальцы переплелись, губы соприкоснулись. Словно электрический ток прошел через Феликса, но это закончилось почти столь же быстро, как и началось. Ульрика отстранилась и натянула вожжи своей лошади. Уже поздно, мы с тобой скачем на перегонки назад в особняк, заявила она, внезапно развернула своего скакуна и поскакала. Чувствуя больше, чем легкое разочарование, Феликс спустился в погоню. Ларк торопливо бежал по верхней части гондолы. Он был счастлив, имея в запасе много времени. Было темно, и незначительный экипаж, оставленный на воздушном корабле, в большинстве своем спал, за исключением гномов на командной палубе. Остальные находились внизу, пьянствовали, веселились и распевали дурацкие песни людей. В т р ю м е было изобилие продовольствия, и пока не было никаких признаков, что его присутствие обнаружено. Теперь, когда Ларк стал ощущать себя более расслабленно, он смог потворствовать любопытству, которое было еще одной характерной чертой с к а в и н о в Он краался по воздушному кораблю, обследуя все углы и щели, и обнаружил несколько весьма занимательных вещей. Он обнаружил гибкий металлический туннель, что вел в большой шар над головой. Туннель проходил прямо через внутренности аэростата и приводил на небольшую смотровую палубу в верхней части. Там имелся люк, который выводил наверх. с а м а э растат был покрыт паутиной переплетенных веревок, за которые можно было держаться. В кормовой части воздушного корабля было помещение, в котором находилась одна из тех небольших летающих машин, что помогли разбить силы Скавенов в бою у одинокой башни. Тут находился огромный люк и пандус, которые, похоже, были спроектированы, чтобы выводить летающую машину наружу. Если бы только Ларк знал достаточно, чтобы летать на этой штуке, он мог бы украсть ее и героем вернуться в Скавенблайд. Влечение к тому, чтобы встать за управление, начать щелкать переключателями и давить рычаги, было почти неодолимо. Ларк всерьез рассматривал идею, однако во время последнего сеанса связи серый провидец дал ему весьма конкретные указания. Ларк не должен делать ничего и не должен трогать ничего без особых инструкций Танкуоли. Слова серого провидца были довольно оскорбительные, так как подразумевали, что Ларк идиот, который без руководства Танкуоля, вероятнее всего, сделает что-нибудь крайне катастрофическое. Ларк подумал, что для т о н к у о л я это почти столь же естественно, как для него быть самим собой. Лишь волшебнику со способностями т о н к у о л я могло в т е м я ш и т ь с я в голову разговаривать с Ларком подобным образом. Нету, ж о н просто будет сидеть ровно и ничего не делать, пока не получит приказы. Не остается ничего, кроме как ждать.